Мирослава села за руль своей «Волги», нашла в записной книжке номер телефона Вадима Кустадеева и набрала его. «Алло, кто говорит?» «Вас беспокоит детектив Мирослава Волгина». «Слушаю». «Вы приглашали на свадьбу дизайнера». «Какого дизайнера?» — удивился он. «Того, что оформлял новую квартиру Аллы». «Ларису?» Нет. «С какой стати?» «Вы не могли бы подсказать мне ее фамилию и номер телефона?» «Мог бы. Минутку». С поисками Кустадеев управился за полминуты и продиктовал. «Лариса Артемовна Хрусталева». Потом помедленнее назвал цифры и спросил. «Записали?» «Да, спасибо». Хрусталева удивилась звонку детектива, но встретиться не отказалась. Я скоро поеду на квартиру одного из клиентов и по пути могу с вами встретиться. Где именно? Ну, например, в сквере на площади Куйбышева. В каком именно? Давайте возле лебедей. Хорошо. Через час. Договорились. Мирослава решила, что будет неплохо где-нибудь перекусить и заехала в небольшое кафе где и съела пару блинов с творогом, запив их чашкой зеленого чая с жасмином. «Все-таки я питаюсь не совсем правильно», — подумала она. «Лучше бы заказала что-нибудь рыбное». И вспомнила. Марис что-то говорил о фаршированной щуке, то ли на обед, то ли на ужин. Но на обед она домой точно не успевала. Оставив машину возле входа в сквер, Мирослава отправилась к газону, на котором под ветками склоненных ив задумчиво застыли два лебеди. Она присела на лавочку и стала ждать. Как выглядит Лариса Хрусталёва Мирослава не знала, но надеялась, что, увидев девушку, узнает её. Так и случилось. Едва заметив появившуюся в начале аллеи незнакомку в зеленом брючном костюме с белой сумочкой через плечо, Волгина поняла, что это именно та, кого она ждет. У девушки были натуральные белокурые волосы и серо-голубые, слегка подкрашенные глаза. «Вы детектив?» — спросила она красивым, мягким голосом. «Да, Мирослава Волгина. Лариса Хрусталёва. Она села на лавочку рядом с детективом. В сквере на этот час никого, кроме них, не было». «Поговорим здесь?» — спросила Мирослава. Лариса кивнула. «Вы знали Аллу Палетову?» «Конечно, я работала над оформлением ее квартиры». Лицо Ларисы помрачнело. «А теперь я не знаю, что будет дальше». «Кустодеев отказался от ваших услуг?» Нет, не отказался, но, сами понимаете, как трудно работать, зная, что хозяйки квартиры уже нет в живых. Хрусталёва закусила нижнюю губу. Да, я понимаю вас, — тихо сказала Мирослава, — но, как это ни банально, жизнь продолжается. Только не для Аллы, — печально обронила Лариса. Вы были приглашены на ее свадьбу? «С чего бы это?» — удивилась молодая женщина. «Конечно нет». «И все-таки вы оказались в маяке именно в этот вечер». «Чистой воды совпадение», — пожала плечами Ларисы. «Но вы ведь знали, что в это время в маяке гуляют свадьбу Аллы». «Откуда?» — глаза Ларисы широко распахнулись. «Алла сама об этом сказала?» Мне? «При вас, парню, заходившему к ней с книгами, помните?» «Нет. Но ну, может быть, она действительно об этом говорила, просто я не заметила». «Может», — легко согласилась Мирослава. «А чья идея была пойти в этот вечер именно в маяк?» «Маринина. Это ваша подруга?» «Да, Марина Галимзянова, она живет там через два дома». Вы не помните, во сколько вы ушли из ресторана? Извините, не помню, равнодушно обронила Лариса. Но когда вы уходили, возле ресторана еще не было ни скорой, ни полиции? Нет, конечно. А вы никого не заметили, когда шли к дороге? Нет. А парня в шляпе? Мы шли с подругой, и я, наверное, не обратила внимания. В переулке мы, правда, столкнулись с подвыпившим мужчиной, и после того, как он нас окликнул, чуть ли не бегом бросились ловить такси. Вы не запомнили, как он выглядел? Нет, честно говоря, даже не смотрела, сердце в пятке ухнуло. Ну что ж, Лариса, большое спасибо, что нашли время встретиться со мной. Они поднялись со скамьи и пошли к выходу. Хрусталева замедлила шаг и посмотрела на детектива. Вы хотите что-то спросить? Поняла Мирослава. Ларис кивнула. Да? Как вы думаете, его найдут? Найдут, уверенно ответила Мирослава. Но маньяка найти так трудно, покачала головой Ларис. Он ведь ничем не выделяется из толпы и часто кажется совсем безобидным. «Да, это так. В газетах столько всего пишут об этом, что просто страшно», — Лариса вздохнула. «А вы не читайте газеты», — посоветовала Мирослава и заспешила к своей машине. Хрусталёва посмотрела ей вслед, еще раз печально вздохнула, поправила волосы, которые успел разметать по ее плечам налетевший ветер, и пошла ловить такси. Ее Opel забарахлил и находился в автосервисе на ремонте. Вечером Волгина отправилась к Лизе Тимохиной. Та только что вернулась с работы и приходу детектива удивилась, но и обрадовалась. "Проходите, пожалуйста", гостеприимно пригласила она Мирославу. "Марк Захарович будет позднее». "Он часто к вам заходит, Елизавета Степановна". "Просто Лиза. Хорошо, просто Лиза". Мирослава выжидающе смотрела на женщину. «После того, как не стало Марианны, часто...» — вздохнула Тимохина. «Ее смерть подкосила его. Он, конечно, не признается, но я же вижу. Он очень любил ее. Очень. Теперь у него только Машенька осталась. А дети от других жен имеются?» «Имеются», — кивнула Лиза. Но они, отрезанные ломоти жизнью отца не интересуются. «Понятно, но у него еще есть вы». «Что я?» — вздохнула Лиза. «Вы же крестная Маши. «Да». «Теперь и вместо матери». «Я постараюсь, я для Машеньки все-все сделаю». «Вероятно, Марк Захарович это отлично видит». «Не знаю». — Лиза! — чисто по наитию Мирослава показала ей фото Алика Гурского. — Вам не знаком этот человек? — Даже не знаю, — растерялась Лиза. — А кто это? — Сосед одной из жертв. — Вот как! — Лиза постаралась повнимательнее разглядеть фото. — Мне кажется, я где-то видела его, но, может быть, я ошибаюсь. «Вы не видели его рядом с Марианной?» «Рядом с Марианной не видела». «Ну что ж, спасибо вам». «За что же мне-то?» — Лиза прижала руки к груди. «Останьтесь хотя бы чай попить». «В другой раз. Сейчас мне нужно еще в одно место заехать». Выйдя от Тимохиной, Мирослава позвонила Марису. «Я задержусь», — сказала она, как только он поднял трубку. «Надолго?» Пока не знаю. Хорошо, я буду ждать. Вернее, мы с Доном. Мирослава улыбнулась и, отключившись, убрала аппарат в сумку. Сев за руль своей Волги, она отправилась в театр. Еще было время до вечернего спектакля. Главный режиссер Герман Павлович Кольцов покрутил в руках ее удостоверение частного детектива, Выслушал все, что она ему сказала, произнес сухо минуточку и прямо при ней стал звонить. Как она вскоре поняла, звонил Герман Павлович Марку Захаровичу Полуянову. «Тут у меня сидит частный детектив Волгина, Мирослава Игоревна, и утверждает, что вы наняли ее расследовать гибель нашей Марианны». Кольцов помолчал пару минут, потом проговорил. «Да, я понял, будем сотрудничать и окажем содействие». Он отключил связь, внимательно посмотрел на Мирославу, постукивая при этом острым носом дорогой итальянской туфли. Потом сказал, «Марк Захарч попросил нас сотрудничать с вами». Мирослава ничего не ответила, продолжая смотреть на режиссера. «Лично я готов», — сказал он, — «спрашивайте». Мирослава положила на стол перед ним фотографию Алика Гурского, «Кто это?» — удивился режиссер. «Это я хотела бы услышать от вас. Но я в первый раз вижу этого человека. Я хочу, чтобы на фото взглянули другие члены вашего коллектива». «Да ради бога!» — фыркнул точно рассерженный кот режиссер. Примерно через полчаса в комнате, которая лет двадцать с лишним тому назад называлась «Красной», Собрались в вахтеры, билетеры, кассиры, актеры, рабочие сцены, уборщицы и прочие. Всем им по очереди была предъявлена фотография Гурского. Первой Алика узнала молодая актриса Светлана Кутецкая. — Да, я видела этого парня. Он вечно таскал Марианне огромные букеты роз, а пару раз даже притащил корзину. — Розы были алые? — быстро спросила Мирослава. почему именалы разные. И тут она вспомнила Розе, которую нашли рядом с убитой актрисой. — О, Господи! — воскликнула Кутецкая. — Вы хотите сказать... Она испуганно прижала ладонь к рту, словно собиралась удержать готовый вырваться у нее крик. — Это не обязательно он, — успокоила ее Волгина. «Я тоже видела его несколько раз», — подала голос пожилая прима Анна Калинина. «Вы видели его в гримерной?» «Нет, возле. Он как раз стучал в дверь. Но я не придала этому никакого значения. Ведь не он один приходил к Мариане с цветами. Обычно она принимала букеты в дверях». «А вы не знаете, заходил ли этот человек к ней в гримерную?» «Понятия не имею». «Кто-нибудь еще видел этого человека?» — спросил Волгина. Но больше никто ничего толкового сказать не смог. Рабочий сцены заявил, что видел Мариану, несколько раз принимающие цветы, но не от этого человека. Описать тех других он не смог. Сказал, что особо не присматривался. Другим актрисам тоже приносили цветы. Многие актеры сразу же закивали головами. С одной алой розой в тот вечер никто никого не видел. Поблагодарив коллектив театра за помощь, Мирослава направилась к выходу, но ее на полпути нагнал главный режиссер. «Вы что же, не останетесь на спектакль?» — спросил Кольцов. «Нет». Кольцов поджал губы, хмуро глядя ей в лицо. «В другой раз, Герман Павлович», — сказала Мирослава, — «до свидания». «Вы что же, милая девушка?» — проговорил режиссер, не ответив на ее обращение. «Собираетесь обойти полицию?» «Ну что вы!» — улыбнулась Мирослава. «С полицией наше детективное агентство сотрудничает, так что надеемся объединенными силами найти преступника». «И обезвредить?» — проговорил он. «И обезвредить не стала спорить она». «Ну что же!» Режиссер неожиданно протянул ей руку. «До свидания». «До свидания», — пожала ее Мирослава и, не оглядываясь, покинула театр. «Она что, не из полиции?» — спросила Кольцова, подошедшая к нему Калинин. «Нет, частный детектив». Полуянов ее нанял. «Как интересно», — сказала Прима. «Раньше я о частных детективах только читала и видела их в кино». Режиссер тряхнул головой, как задремавший на минуту конь, и удалился, ничего не ответив актрисе. Выйдя из театра, Мирослава набрала номер сотового Наполеонова. «Шур, ты сегодня к нам приедешь?» «Нет», — коротко отозвался следователь. «Тогда тебе, наверное, будет интересно узнать, что Алик Гурский был поклонником Марианны Завадской». «Шутишь?» — Нет, две актрисы видели его с цветами возле гримерной актрис. Это значит? — К сожалению, ничего это не значит, — перебила его Волгина. — Но проверить надо. — Надо, — согласилась она. — Ты не спросила, какие он приносил ей цветы? — Розы, но разные, и не по одной, а букетом или в корзине. — Все-таки странно. Что странно, любит он Палетову, а поклоняется Завадской. Может, он поклонялся ей не как женщине, а как актрисе. Наполеонов хмыкнул в трубку. «Шур, масса людей дарит цветы любимым певцам и актерам». «Ага». Единственное, что Гурский, как мне кажется, был постоянным поклонником таланта Завадской. — Ладно, проверим. Спасибо, что позвонила. Дон и Марис ждали Мирославу на крыльце. Едва она появилась, как кот запрыгнул ей на плечо, уткнулся в ухо мокрым носом и радостно замурлыкал. Миндаугас же только улыбнулся и сказал, что ужинать они сегодня будут вдвоем, так как Дон уже поел, а Шура сегодня не приедет. — Да, я тоже ему звонила, — отозвалась Мирослава, заходя в дом. За ужином она поделилась с Марисом тем, что ей удалось узнать за день. «Не густо», — вздохнула Волгина. «Вы подозреваете Гурского?» — спросил Марис. «Пока я подозреваю всех». «И даже Елизавета Степановна», — улыбнулся Марис. «Вообще-то Лизу можно было бы подозревать в первую очередь, если бы...» «Что если бы?» Если бы у нас не вырисовывалась серия. И чем же Тимохина вызвала ваше подозрение? — По-моему, Лиза неровно дышит к Полуянову. — Но это еще не повод, — возразил Морис. — Не повод, — согласилась Мирослава.